Валерий Родиков «Слышим ли мы радиоволны?» В начале 60-х годов в одном из американских городов произошел забавный случай. Два человека обошли почти всех врачей своего городка с жалобой на странный недуг. Время от времени им слышали с голоса людей которые советовали им покупать холодильники, стиральные машины, автомобили, мыло, зубную пасту. Эти советы прерывались, по их выражению, харами ангелов. Врачи недоумевали. Никаких психических расстройств у пациентов не обнаружилось. А между тем они продолжали утверждать, что отчетливо слышат голоса. Наконец, специалисты узнали, что оба пациента недавно лечили зубы у одного и того же врача. Обратились к нему. И сказал, что он запломбировал им зубы цементом особого состава. В нем была незначительная примесь карборунда. Понемногу. Все прояснилось. Кристаллы карбарунда, типичного полупроводника, совместно с организмом человека, образовали простейший детекторный приемник. Кристалл карбарунда служил детектором, выделявшим из радиоволн звуковые сигналы. Звуковые колебания воспринимались нервом зуба и по нему достигали мозга. Эти миниатюрные детекторные приемники принимали сигналы близлежащей радиостанции, передававшей торговую рекламу. Известно, что детекторный приемник обладает плохой избирательностью. Если он принимает одинаковые по мощности сигналы разных радиостанций, то в наушниках будет звучать какая-то мешанина. Но положение в корне меняется, если сигнал одной из радиостанций будет много мощнее других. В этом случае сильный сигнал автоматически подавит слабые сигналы. Больные потому и слышали голоса, что сильные сигналы близко близкорасположенной рекламной радиостанции подавляли в зубном детекторе более слабые сигналы других станций. То, что живые ткани могут служить элементами радиоприемника, продемонстрировал еще в конце XIX века наш соотечественник Наркевич Иодко. В 1896 году «Минский листок» сообщил об осуществленной в Минске передаче без проводов, причем антенной, И, по-видимому, детектором служил комнатный цветок. Та же газета в 1902 году писала о подобной передаче в Вильно на сельскохозяйственной выставке. Здесь, противоположной станции беспроволочного телеграфа, явились опущенная в воду ветка вербы и телефон. Эти особенности растений обнаруженное почти сто лет назад, в наши дни находят практическое применение. В Индии благодаря космической связи телевидение получает все большее распространение. Но вот возникла проблема. Во влажном климате металлическая антенна недолговечна. И к тому же она сравнительно дорога. На помощь неожиданно пришли ботаники. Они предложили использовать для приема телепрограмм кокосовую пальму. Оказалось, пальма – хороший проводник сверхвысокочастотных токов и прекрасно заменяет громоздкую телевизионную антенну. Интересно, что хлорофил растений – типичный полупроводник для светового диапазона волн. И работает в зеленом листе по тем же канонам, что и его технические собратья. Квант света создает в молекуле хлорофила, как говорят электронщики, электронно-дырочный тип